Глава 7. Сборы Аманды не заняли много времени. Увидев всего один сокваж стопку книг и корзину склянок, Грег еще раз убедился в своей правоте. Разве может гениальный ученый жить в таких условиях? Творить? Тай молча сел рядом с Кучером, давая старым друзьям возможность поговорить. Однако они молчали до самого дома. Только в холле, заметив легкую хмаруту Грега, Аманда вдруг скупо улыбнулась. Я читала все твои письма, Жаль, не часто могла ответить. Почему-то письма нередко возвращались с пометкой «Адресат не найден. Я же путешествовал. Постарался улыбнуться в ответ Грегори, чувствуя, что вот-вот сползет по стеночке от головокружительной слабости. Ситуацию разрешил Тайлер. Он отвлек девушку, указав ей на дворецкого. Мистер Брикс поможет вам устроиться в гостевом крыле, мисс. А я провожу милорда. Ему нужно принять лекарство. Мисс Стоукс не возражала. Скромно прослеживала за чопорным слугой, а Тай потащил брата в спальню, ворча по дороге. Изволили распушить хвост перед юной мисс Милорд. А если ли откроются?» откроется? Не бурчи, слабо отбивался Грегори всем весом навалившись на плечо верного друга. Не откроются. Я же не мог оставить Аманду в этом клоповнике. Не могли, милорд, согласился Тайлер, волоча брата как раненого бойца. Но можно было выпить лекарство или хотя бы не забыть трость в коляске. Когда ты так кудачьчешь надо мной, отозвался Грегори, почти теряя сознание от резкой боли. то напоминаешь мне матушку. Леди Виола, прекрасная мать и достойная герцогиня, не уступил тай, благоговеющий перед матерью Грегори. Быть похожим на нее — честь для меня. Лорд Лейвернес закусил губу и с коротким стоном рухнул в ближайшее кресло. Убедил. О, брат мой, похожий на мать мою, Неси уже лекарство, талер хмыкнул. Раз лорд еще способен на высокопарный слог, значит, дела не так плохи. Лекарь предупреждал, что кратковременные приступы боли скоро прекратятся, нужно лишь потерпеть. Но где лорд Грегори и где терпение? Порция противной микстуры, стаканчик бренди и очередная смена белья вернули сыну герцога невозмутимость и силы настолько, что он пригласил свою гостью на чай в маленькую гостиную. К чаю традиционно подали серебряную горку, заполненную сэндвичами с огурцом, холодной говядиной с сыром и яйцами с грибным паштетом. На отдельных блюдах красовался тминный кекс, шоколадное печенье и пудинг с изюмом. Таллер придирчиво осмотрел стол, поправил салфетки и замер у двери, изображая образцового слугу. Грегори тихо усмехнулся. Брат по привычке не оставлял его одного и желал быть в курсе всех событий и разговоров. Аманда вошла в гостиную всё в том же платье. Она лишь сменила простой полотняный воротничок на широкий кружевной и пригладила волосы. "Тебя хорошо устроили?" выразил беспокойство Грегори. "Прости, что не проверил всё сам, нога подвела". "Ранение?" серьёзно спросила девушка и, заметив раздражение на лице старого друга, поспешила его успокоить. "Я догадалась. Ты двигаешься, оберегая правую ногу и левую руку. Наблюдательности у тебя не убавилось» постарался перевести все в шутку лорд. Девушка присела к чайному столу и уточнила: "Не позволишь? Не хотелось бы звать слуг?" "Да, конечно", встрепенулся Грегори, наблюдая, как тонкая, но сильная рука берет чайник, чтобы наполнить чашки. "Прости, совсем позабыл о манерах на континенте". "Я понимаю", взгляд Аманды сказал ему, что она действительно понимает. "Я никогда не верила, что ты мог просто прожигать деньги и жизнь почти десять лет твои письма. В них было столько тоски и усталости. Теперь я в отставке, криво усмехнулся лорд Лайвернес, стараясь отойти от болезненной темы. А я на улице дернула плечом Аманда. Наши мечты оказались детской наивностью. В этот момент на Грегорис не зашло озарение. Мечты он свои практически осуществил: богат, знатен, в отставке. А мечты друзей У него сейчас есть деньги и связи, чтобы помочь им. Разве трудно найти для Аманды дом, лабораторию, дать средства на написание научной работы? Правда, она ничего не возьмет, но ведь он умеет убеждать людей. Ты не на улице, строго сказал он. И никогда там не окажешься. Такой специалист, как ты, всегда будет нужен преступникам. Варить дурман, снова нахмурилась девушка. Выпей чаю, ты устала и расстроена. Постарался отвлечь ее лорд Лайвернес. Он вдруг понял, что огорчило его подругу детства. Перед ней столик, уставленный едой, а хозяин дома не съел ни крошки. Этикет не позволяет ей утолить голод, а кто знает, когда Аманда ела в последний раз. Мысленно ругая себя последними словами, Грег взял сэндвич, откусил кусочек и уставился на картину над камином. давая девушке возможность поесть. А когда решил, что первый голод утолён, вернулся к беседе. Ты не знаешь, где сейчас Кентавр? Я писал ему в пограничье, но не получил ответа. Он вернулся. Аманда потупилась. Его уволили. Уволили? Да он же один из лучших огневиков выпуска, медали благодарности. Что произошло? Мы виделись, когда Махоун приехал в столицу под конвоем, объяснила девушка. Коротко повидались на прогулке в гарнизонном дворе. Его ждали на разбирательство. Ударил вышестоящего офицера. «Не Несжёг ударил, уточнил Грегори. Он помнил нрав Килкини и понимал, что боевик запросто мог спалить на месте того, кто вызвал его гнев. Но в то же время знал, что боевиков жестко учат контролировать стихию. Если кентавр сжег своего, наказание только одно магические кандалы, навсегда запирающие магию. И рудник. Корона не убивает тех, кто еще может принести ей пользу. А маги, даже с запертыми способностями или перегоревшие, живут долго, гораздо дольше обычных людей. Он говорил, что им в командиры прислали мальчишку, который загнал отряд в болото. Грустно объясняла, что помнила Аманда. Выжило десять человек. Крэк передернул плечами. Страшнее начальника-тирана был начальник-идиот. Это он успел узнать на своей шкуре. А что с Алиалем? Спросил он, принимая за кусочек тминного кекса. Всё же так, как кухарка особняка Ратлиндов его умели готовить немногие. Насколько я знаю, он служит в театре, играет редко, перебивается с хлеба на пиво. В чем причина такой немилости не говорит, а я не спрашиваю, начинал он очень ярко. Лорд Лайвернес задумчиво побирабанил пальцами по краю столика, показывая, что услышал речь девушки. А сам внезапно понял, У него действительно есть шанс собрать старых друзей и помочь им обрести мечты, только под каким соусом. Неважно, он придумает, а пока нужно устроить аманду навестить Алиаля и отыскать кентавра. Он надеялся, что с ними всеми его новая жизнь обретет смысл.